— А если это о возразил Ковалев. — Уж больно заманчиво взять его с поличным. — Как твоя рука, подживает? — подживает. Охотно соврал Поздняков. Он упорно не желал принимать того человека всерьез. — Пойдешь завтра с Дудиным. В управлении про тебя легенды гуляют, будто на охоте на тебя зверь сам бежит. Вдруг и здесь так же получится, а? Ковалев с хитрецой глянул на Позднякова и то нам приказа обронил «будем ждать еще». Рекогностировка он тоже мысленно произнес это слово, выходя из дома Мальцева. Обдумывая предстоящее, он все больше утверждался во мнении, что лучше осуществить свой замысел ночью. В темноте полагал он риску меньше, а со временем для поисков будет повольготнее. Правда, придется придумывать отговорки для жены, почему и куда он ночью уходит из дома. Перспектива объяснения тяготила его. Он безотчетно побаивался этой женщины, на которой имел глупость жениться пять лет назад, в ту пору своей жизни, когда в очередной раз бросил опостылевшую работу, оформлялся на другую и вновь пылал неукротимым желанием зачеркнуть прошлое и начать все сначала. Сперва казалось, что так оно и будет. Жена была из очень состоятельной семьи, привыкла жить на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая. Родители ее усердно помогали им, ему это импонировало, достаток, материальная независимость, почти никаких усилий. Однако вскоре тесть скоропостижно умер, сохранять привычный уровень комфорта стало трудно. Полагаться приходилось только на себя, тут выяснилось, что они с женой в сущности чужды друг другу. Требовательная хватка, она работала переводчицей с итальянского и французского в одном солидном учреждении, диктовала ему свои условия, правила семейной игры, и он покорялся. Что его удерживало возле нее, он и сам уже не знал. Может быть, ее твердая уверенность в том, что лишь она по-настоящему понимает жизнь и знает, как надо жить. Но теперь ее неистребимый опломб все чаще раздражал его. Он стоял над пропастью... И с этой ошеломительной для него точки видения многое уже казалось иным. Его все чаще тянуло позвонить Рике, своей первой жене, с которой он расстался давным-давно. За это время она вновь вышла замуж, у нее родился ребенок. Но раз в году он звонил ей поздравлял с днем рождения. Он уже не помнил причины их развода. Они тогда были слишком молоды, горячились по-пустому, и, кажется, однажды, выходя из филармонии, Концерты в филармонии. Неужели в его жизни когда-то было и такое? Она сказала ему фразу, которая его задела. «Я хочу, чтобы ты был похож на своих родителей». «Всю жизнь считать каждую копейку?» — насмешливо возразил он. «Нет, это не для меня». «А как для тебя? У меня должно быть все, понимаешь?» «Но для этого надо много работать, а ты этого не любишь», — осторожно вставила Рита. Он самонадеянно усмехнулся. При моих-то способностях Рита была для него слишком проста. Проста, бесхитростна и добра. А он в те годы, наверное, не нуждался в ее доброте. Он позвонил ей и произнес севшим от волнения голосом. «Рита, здравствуй, это я. Извини, что, может, не ко времени. Ты?» — удивилась она. «Что-нибудь случилось? А почему ты так спрашиваешь? У тебя голос какой-то не такой» говорят ты опять поменяла работу на прежней тебя конечно не оценили конечно а почему столько иронии нет нет ничего извини просто ты не меняешься ошиблась сказал он почти весело я как раз на пороге больших перемен есть одна серьезная проблема и если я ее одолею то начнешь новую жизнь подхватила она начну ответил он упрямо по обычаю искренне веря в то, что обещает. Прозвенели, как тогда, в молодые годы, колокольчики ее заливистого смеха, и у него немного потеплело на душе, но ненадолго. Время бежало, а он находился в цитноте. С женой разрешилось, само собой. На второй день после рекогносцировки с утра лил дождь, похолодало, настроение у него было подавленное, казалось, что все напрасно, ничего не выйдет. Вечером жена объявила ему, что намерена устроить какую-то грандиозную вечеринку с приглашением необыкновенно нужных людей. Он мрачно попросил избавить его от участия в ней, а когда жена надменно осведомилась, когда он перестанет бить баклуши и займется делом, он, не сдержавшись, наговорил ей колкостей. Слово за слово разразился скандал, каких между ними еще не было. Разгневанная жена ушла к матери, заявив, что не вернется, пока не услышит мольбу о прощении. Он был выбит из колеи, но, подумав, махнул рукой. Нет худа без добра. Теперь никто не мог помешать ему, и настал, наконец, решающий час. Пора. «Завтра ночью», — сказал он сам себе, и ощутил, как учащенная иголка заколотилась в сердце. Ночь выдалась студеной и звездной. По асфальту, гонимые осенним ветром, ползли сухие скрюченные листья. Их мертвенный шорох действовал на него угнетающе, как на панихиду плетутся сволочи. Зло отметил он, наглухо застегивая молнию куртки и закуривая, чтобы унять бивший его озноб. Сев в свои жигули, он развернулся и поехал по пустынным улицам в центру. В машине он немного согрелся, успокоился. Лихорадка постепенно прошла. Не доезжая двух кварталов до дома Мальцевых, Он остановился, отыскал телефонную будку, позвонил. Ответа не было. Он подождал минут десять, снова набрал номер. На этот раз тоже никто не ответил. Тогда он вышел из будки и поехал дальше. Он поставил машину в узеньком, тускло освещенном переулке, достал из ящичка плоскую флягу с коньяком, сделал жадный глоток, чувствуя обжигающую влагу, и немного посидел, вслушиваясь в хрупкую ночную тишину. Потом стал быстро и умело собираться, натянул поверх кед капроновые чулки, надел перчатки из тонкой эластичной кожи, взял продолговатый электрический фонарь, отмычки у него были на поясе в небольшой сумке. Около подъезда он посмотрел по сторонам и, убедившись, что на улице нет ни души, проскользнул внутрь. Здесь постоял, привыкая к полумраку. Свет горел выше этажом опять напряженно прислушался, вдыхая устоявшийся запах плесени и пыли, а затем стал быстро и беззвучно подниматься наверх. На площадке пятого этажа лампочка была вывернута он позаботился об этом еще днем переведя дух он подошел к наружной двери, прижался к ней ухом и удостоверившись что ничего не слышно, быстро достал отмычки включил фонарь, приступил к работе. довольно скоро ему удалось отпереть замок он с облегчением вздохнул, потушил фонарь, убрал в сумку инструмент и бесшумно шагнул в черную бездну прихожей. Но, затворив за собой дверь, он физически, всей кожей, по которой вдруг забегали омерзительные мурашки, ощутил присутствие другого человека. Он инстинктивно затаил дыхание и в ту же секунду в прихожей вспыхнул свет. «Спокойно, Ярмолин», — сказал Поздняков, приблизившись к нему и держа руку на пистолете под пиджаком. Сзади его крепко обхватил за локти другой сотрудник уголовного розыска. Из глубины коридора с видом радушного хозяина шествовал Дудин. — Как глупо! — почти безучастно подумал Ермолин, обреченно опустив плечи. — Боже мой, как бездарно глупо!